Глава 22. Ты опоздал, бросил укоризненно Хартфильяргу. Тот ответил предупреждающим взглядом, мол, не сейчас и не при детях. Улыбнулся успокаивающий Юли, извиняюще развел руками. Прости, пришлось проверять самому. Сел рядом с братом, оглядывая трибуны, застывшие на поле команды, объемные гербы стран-участников, факел, который будет зажжен в честь открытия больших игр огня, и мысленно попросил у девятеликого удачи, бросил взгляд на команду Асмоса. Их красная форма смотрелась на зеленом экзотическим цветком. Восемь парней и две девушки. Из-за последних пришлось экстренно перешивать форму, удлиняя куртки, чтобы äh, попу прикрывали. Иначе турнир стал бы первым и последним в истории Асмоса. Третий так делал мрачные прогнозы о реакции подданных. «Проиграем!» — обвинят во всем женщин. «Выиграем!» — женщины потребуют больше прав и свобод. Фильяргу не нравился ни тот, ни другой вариант. Он вообще считал, что реформы должны вводиться как лекарство постепенно и без ненужных осложнений. Оглушая и вызывая внутренний отклик, перекрыл гул трибун барабанный бой, и на поле выбежали топуны. Из одежды на них были лишь юбки из листьев и гирлянды цветов. Мужчины и женщины закружились в ритмичном танце, притоптывая в так барабанов, воздевая руки к небу, и выбрасывая разноцветные облачка сухой пыльцы. Скоро вся трава была покрыта цветными пятнами, точно по полю разбросали леденцы. Досталось и командам, и те сразу стали выглядеть веселее. «Мы желаем всем участникам удачи!» разнесся над полем усиленный магией голос вождя. Трибуны одобрительно взревели. Этот пункт программы вызвал жесточайшую дискуссию в королевской семье, но его величество поддержал участие топунов. «Это наша история и наши собратья, мы не будем их стыдиться». И, глядя на творящееся цветное действо Фильярк одобрительно кивал. Вышло неплохо, а уж барабаны. Он и сам не заметил, как стал притоптывать в такт. А потом загудело. По цветным пятнам поползли огненные блики, Из вспыхнувшего девятиметрового столба пламени на поляну шагнули огненные духи. Восемь рослых, древних. Первый лично отбирал кандидатов. «Нас не поймут!» – истерил Сель с лохматя волосы. «Никто раньше такого не видел! Это игры, а не представления!» «Будем первыми!» – пожимала плечами Юля. «Поверьте, милейший!» – ласково улыбался Кайлис. Ректор застыл с перекошенным лицом. За подобными представлениями будущее нам главное что? Чтобы нас запомнили. И гарантирую, не просто запомнят, еще и повторять станут. Что там наши конкуренты творят? Долгие речи с перечислением заслуг, демонстрация команд, парочка иллюзий, ну и салют в честь окончания. Скукота. Согласны? Судя по зверскому взгляду, ректор был не согласен, но спорить с королевской печатью и подписью на согласованной программе благоразумный не стал. А на поле топуны, талантливо изображая испуг, отступали от духов, не забывая выстраивать пылесвета дымовую завесу, и скоро от огненных духов остались лишь размытые силуэты. Народ начал привставать, пытаясь получше рассмотреть, что там происходит. «Ну же!» – пробормотал Фильярк, сдерживая порыв спуститься и встряхнуть тянущих паузу воздушников. Репетировали ведь по ночам и в режиме секретности. Ветер все же задул, разметая завесу на цветные клочья, и духи вновь проступили, но напротив них уже стояли восемь добрых молодцев, как обозвала парней жена. Старшие курсы, лучшие из лучших, и страшно гордые, оказанной честью, изобразить первую ветвь короны. Что случилось? Шепот третьего оторвал Фильярга от незабываемого зрелища боя магов с духами. А сколько было истерик, и визитов, с ожогами в лазарет, сорванных голосов, чтоб до всех дошло. Не надо драться по-настоящему, это лишь имитация боя. Фильярг нехотя отвел взгляд от битвы. Они близко. Ответил мрачно. Вчера ночью парни засекли Горящее судно на нашей территории. Прогулочная шхуна. Вышли полюбоваться закатом. Спасти никого не удалось. Все-таки огонь. Кивнул Харт и процедил. Обнаглели. Уже к нам сунулись. Сейчас панику поднимать не будем. А после турнира займемся вплотную. Я хочу поднять войска. Поделился Фильярк. Не слишком ли? Засомневался Харт, покачал головой и предложил «Решим ближе к делу. Границу мы и так усилили. Дальше, наверное, ты прав, надо поднимать войска». На поле маги под бой барабанов уверенно теснили духов к факелу. Внезапно пронзительно, беря за сердце, запели дудки и на траву ступили девы в синем. Женский факультет изъявил желание поразить гостей своим пением. Над трибунами Понеслась завораживающая, уносящая в детство колыбельная. Фильярк видел ошарашенные лица зрителей. Да, Кайлис был прав, говоря, что контраст с боем порвет публику в клочья. У него и самого что-то затеплелось в душе, обожгло радостью, и Фильярк поймал себя на том, что улыбается. «Сможем ли мы повторить это?» — спросил сам себя и ответил. «Сможем. Еще и лучше придумаем». Опускались на колени высочества перед поющими девами, а духи тускнели. Фильярк с гордостью подумал, что не напрасно он тогда охрип. Ну а попробуй убеди вредных духов добровольно пригасить свой огонь, когда чихать они хотели на престиж государства и международную политику. В итоге пришлось пообещать им неделю в огненных пещерах. Духи возвращались в факел. Стихала песнь, вставали с колен высочества, и над ними зажглась огненная корона, одна на восьмерых. Трибуны ошалело молчали, но когда на поле ворвались топуны с цветочными гирляндами в руках, досталось по порядку, и высочеством и девам не выдержали, вскочили с мест ревя во всю мощь глоток. Высочество, улыбаясь, переглянулись с отцом. Давно они не видели подобного энтузиазма у подданных. И тут на браслете Фильярга мигнул сигнал тревоги. Что-то говорить было бесполезно. Гул стоял такой, оглохнуть можно. И он просто показал сообщение Харту. У берегов четвертого Теората замечен Калкалос. Аль был почти на самом верху, когда раздался тот самый звук, густой, вибрирующий, пробирающий до печенок и сжимающий сердце в тиски. Уже не скрываясь, шестой преодолел последние ступени, вырываясь на площадку. Парнишка темноволосый, загорелый, похож чем-то на головешку. Он стоял у проема, сжимая в руках гигантскую раковину и потоком воздуха заставляя ее не петь, нет, кричать. Додумать, почему и зачем Аль не успел. Огонь встревоженно забился внутри, и шестой медлить не стал, рванул к Рузанцу с единственной целью – остановить. Парень что-то почувствовал. Отбросил раковину, сложил пальцы, резко распрямляя их чуть ли не в лицо Алю, и того смело острым потоком воздуха, ударившим в грудь и в голову. Шестого впечатала в стену. В глазах потемнело, во рту появился привкус крови. От удара Аль потерял концентрацию, и маскировочный щит исчез. Рузандец глянул с досадой на полшего по стене курсанта точно на мелкую букашку. Был он старше Али и явно опытнее в поединках. Вдобавок, внизу, в порту, его ждал корабль. Но между ними и путем домой внезапно встал какой-то там осмасец «Зеленый совсем, дурной и глупый!» Аль сплюнул скопившуюся во рту кровь, осторожно пошевелил плечами, голову прострелило болью. Внутри встревожился защитник, но шестой поспешил его успокоить. Он справится сам, нужно только усыпить бдительность врага, прикинуться слабым. Воздушник оценил выражение его лица, снисходительно усмехнулся и заметил. «Тебя хватит, не хочу». «Марать ветер убийством. Вырублю. Полежишь тут, пока я...» Он осёкся, глянул в сторону моря и неожиданно добавил. «Ещё спасибо скажешь. Я тебе, можно сказать, жизнь спас». Аль не сдержал усмешки. «Не пойти ли тебе? Лесом!» От подобного предложения у парня округлились глаза, брови густые, чёрные, поползли вверх. «Куда? понимающе В лес его посылали впервые. Переспросил он. — Альгар, ты там? Донеслось снизу. Воздушник отвлекся, и Аль поспешил ударить. Загудело, выстраивая стену пламя. Застыло, встретившись со щитом рузанца. Тот побледнел, рванул в ворот, вытаскивая целую связку артефактов и готовясь продавить пламя, но не заметил, как тоненькая струйка воды подобралась снизу, обвелась вокруг щиколотки, Дернуло со всей силы. Парень рухнул, хорошо так приложившись головой и спиной об пол. Тут же перекатился, уходя от обрушившегося на него огненного кулака. Вскинул руку, отбивая удар. Аль пошатнулся, но устоял, только пламя погасло. Впиталось, оставляя после себя почерневший камень. Что ж, Рузандец был хорош. один, -один. «А ты неплох!» – потряс головой парень. скривился потер лоб и вдруг вскинулся, ловя взгляд Аля в тиски своей силы. «Менталист?» – ахнул шестой. Нагрелся, обжигая кожу, дядин амулет во рту стало сухо, а в голове пусто, как обычно бывает после ментального удара. «Да кто ты такой?» – разочарованно возмутился Рузандец, поняв, что удар не достиг цели, и жертва не собирается изображать покорность. «Его высочество!» Стряхивая с себя оцепенение и переводя дух, вежливо представился Аль, шестой принц. Слышал о нас? О придурках, которые имеют по восемь жен. Опираясь на стену, тяжело поднялся воздушник. Одарил уничижительным взглядом. Курсант оказался непростой добычей. Ничего ты не понял. Резко мотнул головой Аль, ощущая, как внутри вскипает злость на головешку. Ну да, куда нам, воздушникам, понять с одной женой-то? А скажи, парень подался вперед, в глазах мелькнуло что-то сальное. Вы сразу с восьмью, да? Дурак, сплюнул Аль, теряя малейшее уважение к воздушнику. Это надо же, такую мерзость подумать. Время тянет, вдруг понял он. Ударил серией малых огненных шаров, уши заложило от взрывов, Из стен повылетали куски камня, поднялась пылевая завеса. Собственный щит прогнулся, приняв на себя удары. Драться на малой дистанции – дурное занятие. Прилетают всем, и своим, и чужим, да еще и башня. Аль зацепился взглядом за крупную трещину на стене. Какая там высота? Содрогнулся. Воздушник, похоже, испытывал те же проблемы, потому как запустил было вихрь, но тут же отправил его за пределы башни. Оттуда раздался треск ломаемых деревьев, зато вихрь унес с собой пыль, и дышать стало легче. Парни застыли друг против друга. — Давай просто разойдемся, а? — предложил воздушник. — Умирать тебе нельзя, ты ж часть ветви, — проявил он вдруг познание в системе наследования Асмоса. — Мне тоже тебя убивать не хочется, — криво усмехнулся. — Да и ничего уже не исправить, сигнал подан. — Что за сигнал? Быстро спросил Аль, восстанавливая дыхание и мучительно размышляя, чтобы такое применить, дабы окончательно не разрушить башню. выходило одно – вода. «Ах ты, жиркового задница!» С диким воплем на площадку ворвался Шиль, с ходу ударяя чистым огнем. Аль на мгновение ослеп, кожу нестерпимо пекло от воцарившегося вокруг огненного хаоса. Пламя било до потолка, и балки дружно занялись, обугливаясь и распространяя удушливый дым. Хорошо пока все уходило через проемы наружу. «Шиль!» — крикнул было шестой, но куда там? Обзор перекрывала мощная спина друга, и на ней явственно читала. «Не мешай, у меня бой!» «Наших бьют!» Едва слышно сквозь рев пламя не донеслось от лестницы, и на площадке стало тесно. Парни не стали разбираться, напали дружно, как много раз тренировались на полигоне. Аль с трудом протиснулся вперед, отбросил руку Шиля, когда тот попытался запихнуть его себе за спину. Возмутился, кто у них командир? Это что за новая тактика в бою? Командира прятать? Разберется он потом с этими «защитниками». Воздушник еще держался. Сквозь рыжую стену пламени было видно, насколько он бледен. По лицу стекали капли пота, глаза пугали лопнувшими сосудами. Однако он все еще стоял, хоть и опирался на стенку, сжимая в руке горстку накопителей, осыпающихся блестящей пылью выпотрошенных камней. «Сдавайся!» – крикнул ему Аль. Рузандец криво усмехнулся окровавленным ртом. Поздно, — прочитал Аль по его губам. «Стой!» — крикнул было шестой, и воздушнику, и своим парням. Огонь Аллой шапкой уже объял верхушку башни, и та вот-вот должна была обрушиться. Но тут потемнело небо, и в проемы заглянула крутящаяся вихрем смерть. Аль ощутил, как дрогнул под ногами пол, башня затряслась точно в приступе дикого испуга. Теряя камни, словно ее раздевали прямо на ходу. Еще немного и тут все рухнем. Мелькнула полная паники мысль. Шестой коротко выругался и шагнул прямо в стену пламени. Он должен добраться до головешки любой ценой. Времени на другое решение нет. Он добрался. Вышел перед вытянувшимся лицом воздушника и от души со всей любовью приложил того в нос. Строго по науке дяди Сережи. А впереди, прожигая щиты, чернильной изморозью, бежало темное пламя, которое он уговорил не трогать головешку. Подхватил закатившего глаза и обмякшего воздушника, обернулся. Рыжее пламя схлестнулось темным в смертельном танце. Вытащил из рук рузанца накопители, бросил защитнику, и тот поглотил их жадно оставив на полу холмики из разноцветной пыли. Оставшись без поддержки, атаковавший башню вихрь опал, а до друзей наконец дошло, что происходит нечто странное. «Альгар, это ты там?» — крикнул Лунь. «Нет, темный дух по вашей душе!» — крикнул Аль в ответ, добавляя беззлобно. «Вот же дурни!» Пламя опало, явив виноватые лица друзей. «Ты! Опять!» — крикнул наступая Шиль. Отпрыгнул от метнувшегося к нему темного языка, все еще возбужденный защитник слабо отличал, где враги, а где беспокоящиеся за хозяина друзья. «Погодите», — попросил Лунь с тревогой, оглядываясь по сторонам и к чему-то прислушиваясь. Аль хотел было съязвить. Наконец-то кто-то заметил, что мы в горящей, почти разрушенной башне на уровне пятого этажа. Но не успел. Вверху оглушительно затрещало. Альк крикнул. «Вниз! Бегом!» Парни среагировали быстро. Шиль подскочил, ухватил под левую подмышку воздушника. Упражнение 63-е. Переноска раненого по лестнице вниз. Альк под правую. И они рванули к лестнице. За спиной осыпались балки, под ногами плясали камни. Воздушник оттягивал руки. Его ботинки со стуком отсчитывали ступеньки, но Аль почти не слышал этого за грохотом рушащихся стен. Он спиной чувствовал, что следом за ними по ступеням скачет смерть. Башня жалобно застонала, когда они были уже на втором уровне. «Не успеем!» – крикнул Лунь и вскочил на подоконник, вышибая окно. «Втащил!» поданного ему воздушника, без всякого почтения перевалил его через подоконник вниз, прыгнул следом замешкавшегося перед высотой Франтиха, отправил в полет Шиль, протянул руку Алю, намереваясь помочь ему. «Сам!» — крикнул Аль, одним махом преодолевая подоконник и вылетая наружу. В спину дохнула тугой волной воздуха, ударила чем-то под лопатку, И он закрутился в полете, впечатываясь со всего размаху в склон. Последней мыслью было, почему не пришла помощь? «Поднять полную защиту», – отбил на браслете сообщение фильярк. На душе было тревожно. Тревожился и внутренний огонь. Его высочество прошелся взглядом по королевской ложе. Все здесь, только шестой внизу с курсантами. С такого расстояния его и не разглядишь. Но если с ним что-то случится, Юля поднимет тревогу. Щит не активируется. Пришло через пару минут. Фильярк беззвучно выругался. Дело принимало дурной оборот. Четвертый прикусил губу. Если он прав. Ах, как же не хотелось оказаться правым! То без защиты Академии им придется туго. Калкалосы — это не просто мощь и сила. Но фактически сама суть огня. Что ж, по крайней мере, понятно, почему корабли сгорали почти дотла, несмотря на защиту. Но чем они обидели крылатого соседа? Взъерошил волосы. Не время для вопросов. Раньше надо было в этом направлении копать. А сейчас? Не думаешь, нам нужно все прекратить и эвакуироваться? Третий тоже получил сообщение о щите. С нижнего ряда обернулся смертельно бледный ректор. Фильярк поморщился, отрицательно покачал головой. Поднимать панику нельзя. Видно ли дело, огонь спасается бегством от огня же. Это не просто пятно на репутации. Это позор, после которого никто не захочет с ними вести серьезные дела. Придется защищаться так, чтобы не вызывать подозрения гостей. Фильярк угрюмо усмехнулся. Что ж, они готовы, улыбаясь, сражаться босиком на углях. Жаль, нет ни времени, ни возможности посвящать в детали курсантов. Они подключатся позже, после возможной атаки, но в первые минуты удар примет на себя королевская семья. Над горами прокатился тонкий, берущий за душу звук. «Никогда не любил большие сборища», — поделился Харт, набивая указания на браслете. И вскоре у всех высочеств браслеты замигали сигналами тревоги. «Королевскую ложу мы прикроем». Первый быстро включился в суть. «Еще понять, от чего!» — поморщился второй. «А остальные?» — уточнил его величество, и братья дружно помрачнели. «Сколько народу! Еще и на приличной площади!» «Ударим на опережение!» — предложил фильярк. «А если ошибемся?» — качнул головой отец. «Калкалосы не простят гибели собрата без веских причин. Объявят даже не войну, а истребление». Мы победим, но какой ценой? Фильярк содрогнулся, представив десяток калкалосов в небе над Асмосом. Чешуйчатые сильнее, маневреннее. И для уничтожения одного требуется пары десятков магов. Минимум. И что делать? Накрыться щитами и сидеть под ними? Так себе вариант. У калкалосов преимущество в воздухе. Черкасы им тоже не соперники. На один зуб. Да никто в здравом уме и не собирался воевать. вдобавок сами колкалось и в виду малочисленности никогда не проявляли агрессии. Даже брачные поединки у них проходили без жертв, потреплют друг другу хвосты и все. Пошалят где-нибудь, погоняют стада у крестьян сожгут какую-нибудь сароюшку. Мелочь люди давно привыкли к выходкам крылатых и смирились, как смиряются с непогодой. «Думаете, он сам по себе?» – озабоченно спросил первый. «Надеюсь», – вздохнул его величество. «Но ждем. Никаких провокаций с нашей стороны. А так? Огонь его знает, что творится у него в башке. Сообщение шестому не доставлено». С тревогой воскликнул пятый, и фильярк выругался. «Где носит этого мальчишку? Нашёл время на свои дела, когда он так нужен здесь, под присмотром? «За красноглазом своим опять гоняется», – предположил Харт, демонстрируя неплохую осведомленность о проблемах младшего брата. «Будем надеяться, гоняется подальше отсюда», – раздраженно заметил Фильярк, бросив взгляд на жену. «Что ж, шестого всегда можно будет найти». На поле команды строились для приветственного прохода, и там возникла какая-то суета, но Фильярк уже слабо волновала задержка. Даже лучше, если команды и дальше будут топтаться на одном месте. В конце открытия, после речи ректора, должен был выступать Драга со своим высшим пилотажем. Местным он был хорошо знаком, но гости-то его не видели. Однако вместо старого знакомого у них новый поджигатель судов, мстящий за что-то двуногим соседям. «Разбиваем сектора без шестого», – резюмировал отец. Учтите, если это планируемая атака, бить будут в первую очередь сюда, чтобы вызвать хаос и ослабить нас. Чем дальше от центра, тем проще держать щит. Так что не время для геройства. Берите себе участок по силам. Мои братья, его величество, кивнул на пятого и шестого, седьмого и восьмого столпов. Нас поддержат». «Покажем недругам, что наша ветвь не только огни на праздниках зажигать умеет!» Фильяргу достался участок по соседству с королевской ложей. Сектора разбивали на глаз, по столбам с флагами Академии. И четвертый искренне понадеялся, что не ошибется. Столбом и сил хватит прикрыть всех. Перед мысленным взором вдруг всплыли обугленные тела. Он содрогнулся, усилием воли отметая дурное видение не время для паники. Принцесс закрыть счетами, уведомить безмолвных, быть наготове, поддержать и защитить в первую очередь наследников. Закончил его величество. Братья мрачно переглянулись. Фильярк ощутил дикое желание схватить двойняшек младшего, Юлю и хотя бы укрыть в подвалах, раз использовать портал с территории академии невозможно. Сейчас он уже жалел, что согласился с рассадкой, когда жены с детьми располагались ниже уровнем, а саму ложу занимала королевская вет. Нет, политически это было оправдано. Единение власти и тому подобное, но не в такой ситуации. С тяжелым сердцем Фильярк отправил сообщение Юле. Больше сделать ничего не успел, потому как пришел новый сигнал. Мужчины напряглись, вглядываясь в высокое голубое небо. «Не пяльтесь так!» – шипел Харт, призывая огонь. Темный силуэт на мгновение закрыл солнце, прошелся над полем, странно вильнул, потом застыл вертикально, точно насаженный на палочку и вдруг выпустил в пустую сильную струю огня. «Не понял, как будто ты вообще о них что-то понимаешь», – раздраженно заметил Харт. «Я пытался», – пожал плечами пятый. А я думал, мне показалось, что от тебя рыбой воняет», — подколол его второй, поинтересовался. «Ты точно к Драго зачастила а не к одной огненной красавице, что живет по соседству с четвертым?» «Затухли оба!» — скомандовал по праву старшего первый. «Он начал движение!» И действительно, Крылатый определился, сложил крылья, рухнул вниз, заложил вираж, уходя за пределы видимости — На позицию атаки заходит, успел сказать Фильярк, и тут гость резко вынырнул из-за трибун и также резко ударил, выпустив мощную струю огня ровно в центр королевской ложи. Фильярк подумал, что это всегда страшно, когда тебе в лицо летит сгусток боевого пламени, кроваво-красный на конце, желтеющий до алых проблесков в середине и невыносимо белый до боли в глазах в начале. Ах, прокатилось над полем. Фильярк, стиснув зубы, вливал силу в общий щит. Тот загудел, принимая на себя удар, прогнулся. Сверху хлестнуло жаром. На мгновение все ослепли от яркой вспышки. Полыхнул, вскипая точно вода, окружающий воздух, и растекся жидким пламенем по щиту. Фильярк завертел головой, судорожно заморгал, пытаясь найти крылатую сволочь, которая, очевидно, заходила на второй круг. Правый сектор трибун взорвался удивленными криками. «Смотри!» – подтолкнул его под руку Харт. «Еще один!» – Фильярк видел и сам. Низко, чуть ли не цепляя хвостами флаги, над полем кружились двое. «Мне кажется, или там драга?» – неуверенно уточнил пятый. Один из колкалосов попытался зайти сверху, раскинул крылья, словно принуждая второго сесть, но тот кувырком ушел вверх и оттуда атаковал пламенем. «Жирква!» – выругался стремительно бледнеющий второй. Под удар покасательный попал его сектор. «Нормально?» – встревоженно уточнил первый. Ларс отмахнулся, лишь пожаловался. «Вулкан тушить и то легче было!» Фильярк, понимающе кивнул. Ответственность когда под щитом сотни живых душ тяжелее работать, но курсанты действовали оперативно. Повсюду мутным пузырем активно выстраивались щиты. — Не понимаю, — принялся рассуждать пятый. — Против своих они никогда не применяют боевое пламя, даже при поединках. — А ты догони уточни! — огрызнулся второй, с тревогой следя за тем, как колкалосы все еще кружат в пределах его сектора. Снова вспышка в небе, огненная стрела прочертила воздух, ее встретила ответная. Наверху разыгрывался настоящий бой, узнаваемый маневр мертвой петли, штопор. «Это точно драга!» — крикнул, не сдерживаясь фильярк. но «Ну, если... Короче, пусть он!» — Харт от избытка чувств обрел косноязычие. «Я ему тогда и удовольствие и гражданство обеспечу!» Не расслабляться, командовал его величество. Они нам и вдвоем тут дров нажгут. Все чаще огненные рощерки прорезали небо. Иногда они доставали до земли, и тогда высочество бледнели, ругались, желая хвостатым поскорее сдохнуть. Арвелл потерял сознание первым, и над ним склонился Лиестер. Целителей звать было нельзя. Работаем, глухо подбодрил сыновей и король. — Только не на поле, только не на поле! — повторял Харт, следя за тем, как один из колкалосов ухитрился вцепиться в холку второго. Оба гибких тела сплелись в один клубок и рухнули где-то в глубине парка. Правда, Фильяргу показалось, что грохнуло чуть правее, чем должно было бы. Да и звук уж больно громкий вышел. Точно костьми загремели. Юля вскочила. «Стоять — Стоять! — скомандовал его величество и пояснил. «Гости на нас смотрят!» «Совенок!» — выдохнула Юля, покачнулась без сил, оседая на стул. Король соориентировался быстро. «Господин Сельс, ваша речь, точнее, наша!» «Я тоже выступлю!» «Госпожа Сара, вы с четвертым!» «Разберитесь, в чем там дело!» «Только не привлекая внимания!» «Собрались!» — рявкнул он на ошеломленных сыновей. «Еще ничего не закончилось. Нам ситуацию исправлять. Целители отправьте с Сассары и к месту падения Калкалосов. Возможно, Драга нужно будет помочь. Все!» И он неспешно, уверенным шагом, как будто ничего не случилось, начал спускаться вниз, к трибуне в центре поля.